— ожидание. Тебя я жду, тебя я жду, сестра харит подруга Грации. Ты мне сказала, я приду под сень таинственных акаций облито влагой все кругом, Немеет все в томлении грезы, Лишь в сладострастии немом благоуханьем дышит розы, да ключ таинственно Жвучит лоб за страстным, и не скромным, Да длинный луч луны дрожит Из-за ветвей сияньем томным. Тебя я жду, тебя я жду, Нам каждый миг в блаженстве дорог, Я внемлю жадно каждый шорох И каждый звук в твоём саду. Листы ли шепчутся с листами На тайный зов, на тихий зов, Я отвечать уже готов Лобзани жадными устами. Сестра Харит, тебя я жду, Ты мне сама, подруга Грации, Сказала тихо. Я приду под сень таинственных акаций. 1846 год.